Так как крошки климента здесь нет, дайте мне адрес кормилицы. Госпожа Дюпарк не отвечала. Ее большие сухие пальцы продолжали мерным движением пошевеливать спицы. Вы не желаете дать мне адрес кормилицы? Последовало опять молчание, после которого старуха наконец проговорила. Мне незачем говорить вам адрес. Подымитесь и спросите уже не в Еве, если вам так хочется убить несчастную. Не помня себя от гнева, Марк в один миг очутился возле бабушки и крикнул: Вы должны мне немедленно дать адрес кормилицы. Старуха продолжала молчать и с презрением смотрела на него своими выцветшими глазами. В эту минуту госпожа Бертеро, страшно взволнованная, нарушила молчание. В начале ссоры она упорно держала голову, опущенной над работой. Покорившись своей участи, сделавшись робкою, Эта женщина старалась избегать каких бы то ни было столкновений, из боязни нажить себе потом неприятности. Но когда Марк начал указывать бабушке на всю тиранию ее ханжества, когда он коснулся ее личных страданий, которые она перенесла в этом благочестивом доме со времени своего вдовства, волнение ее возросло, долго сдерживаемые слезы хлынули из глаз. Она как будто избавилась от своей робости подняла голову, почувствовала потребность высказать свое мнение после стольких лет покорности. Когда она услыхала, что мать отказывает в просьбе несчастному человеку, измученному, обездоленному, она возмутилась до глубины души и крикнула ему адрес. «Кормилицу зовут Делорм, она живет в Дербекур, близ Вальмари». Резким движением, Точно мускулы ее способны были сокращаться, как у молоденькой. Госпожа Дюпарк поднялась со своего места и, грозно взглянув на дочь, с которую всегда обращалась, как с девчонкой, несмотря на ее 50 лет, крикнула ей. «Кто позволил тебе заговорить, дочь моя? Или ты хочешь опять быть малодушной? Неужели годы покаяния не изгладили греховности твоего замужества? Берегись!» Ты все еще заражена грехом? Я это хорошо вижу, несмотря на твою напускную покорность. Но как ты смела заговорить без моего разрешения?» Вся дрожа от охватившей ее нежности и сострадания, госпожа Бертеро попробовала возразить. «Я не могла дольше молчать. Сердце мое надрывается от боли и муки. Мы не имеем права скрывать от Марка адрес кормилицы. Да-да» то, что мы делаем преступно». «Замолчи», — крикнула яростно бабушка. «Я говорю, что мы совершаем преступление, разлучая жену с мужем и теперь разлучая их обоих с ребенком. Мой незабвенный муж, мой нежный Бертеро, будь он жив, ни за что не допустил бы такого убийства». «Замолчи, замолчи», Семидесятитрёхлетняя летняя старуха прокричала вторично эти слова таким повелительным голосом, что дочь снова в страхе опустила свою седую голову над вышиванием. Наступило тяжелое молчание. Бедная женщина вздрагивала от сдерживаемых рыданий, и слезы одна за другою катились по ее впалым щекам. Марк был страшно потрясен разыгравшейся перед ним семейной драмой о существовании которой он только догадывался. Он почувствовал глубокую симпатию к печальной вдове, сбитой с толку более чем десятилетним гнетом материнского деспотизма. Если бедная женщина и не сумела защитить Женевьеву, если она и оставляла их обоих, его и жену, на произвол ярости бабушки, он прощал ей это малодушие, видя, какую муку терпит она сама. Затем госпожа Дюпарк продолжала спокойно. «Вы видите, сударь, что одно ваше присутствие дает повод к ссоре и насилию. Вы оскверняете все, к чему бы вы ни прикоснулись. Ваше дыхание заражает воздух, куда бы вы ни показались. Дочь моя, никогда не позволявшая себе возвышать в моем присутствии голоса, лишь только вы вошли сюда, выходит из повиновения и оскорбляет мать». Ступайте, ступайте, сударь, к вашим грязным делишкам. Оставьте честных людей в покое и продолжайте работать над освобождением из каторги вашего преступного жида, который там изгниет. Я вам это предсказываю, потому что Бог не допустит поражения своих верных служителей. Марк, несмотря на охватившее его волнение, не мог удержаться от улыбки. Ах, наконец-то мы договорились, сказал он тихо ведь в сущности все сводится к процессу, не так ли? Вам надо во что бы то ни стало уничтожить вам ни друга, защитника Симона, приверженца справедливости, и вы хотите достигнуть этого путем гонения и нравственной пытки. Можете быть уверены, что рано или поздно истинная справедливость восторжествует. Симон вернется с каторги, и день оправдания его настанет». Настанет также и тот день, когда истинные виновники, обманщики, носители мрака и смерти, будут сметены с лица земли. Затем, обращаясь к госпоже Бертеро, погрузившейся снова в свое обычное состояние приниженности, он проговорил еще более тихим голосом. «Я жду Женевьеву. Скажите ей, что я жду ее. Скажите ей это, когда вы заметите, что она может понять вас». Я буду ждать ее до тех пор, пока мне ее, наконец, вернут. Может быть, пройдут годы, но она все-таки вернется ко мне, я знаю. Для страдания нет меры. Надо много-много страдать, чтобы получить удовлетворение и познать, что такое счастье». Сказав это, он ушел. Сердце его ныло от перенесенной горькой обиды и в то же время было исполнено отваги. Госпожа Дюпарк снова принялась за свое нескончаемое вязание, и Марк почувствовал, как после его ухода маленький домик опять погрузился в холодный полумрак, который нагоняла на него соседняя церковь. Прошел месяц, Марку было известно, что Женевьева поправляется очень медленно. Как-то в воскресенье Пелажи пришла за Луизой. Вечером он узнал от дочери, что мать уже встала с постели но очень худа и слаба, хотя все-таки может спускаться по лестнице и обедать в маленькой столовой. В нем с новой силою ожила надежда на возвращение Женевьевы. Лишь только она будет в состоянии пройти пешком от площади Капуцинов до школы, она вернется. Она, наверное, теперь все обдумала, и сердце ее смягчилось. Он вздрагивал при малейшем шорохе, думая, что это ее шаги. Но проходили недели, а Женевьева не возвращалась. Невидимые руки, удалившие ее из дома, несомненно держали на запоре двери и окна, чтобы сохранить ее у себя. Марк сильно грустил, но ни на минуту не терял своей непоколебимой веры в победу правды и любви. В эти тяжелые дни он находил истинное утешение, навещая как можно чаще маленького Климента кормилица которого жила в хорошенькой деревушке Дербикур, среди привольных лугов верпили и живописных тополей и верб. Здесь он находил чудесное подкрепление, рассчитывая, быть может, на счастливую случайность встретиться когда-нибудь у колыбели дорогого ребенка с Женевьевой. Говорили, что она еще слишком слаба и не может выходить из дому и потому кормилица каждую неделю носила ребенка к матери. С тех пор Марк жил одним лишь ожиданием. Скоро должен был исполниться год, как Кассационный суд начал свое следствие, замедленное всевозможными усложнениями и новыми препятствиями, возникавшими без конца благодаря усердной работе темных сил». В семье Лиманов после светлой радости, вызванной первым постановлением суда о разрешении пересмотра дела, опять начали предаваться отчаянию при виде такой медлительности, в особенности, когда от Симона получались тревожные вести. Кассационный суд, находя преждевременным вернуть Симона немедленно во Францию, все-таки уведомил его, что его дело пересматривается. Но каким вернется он на родину? Дождется ли он вообще этого вечно откладываемого возвращения, и не сведут ли его долгие мучения раньше времени в могилу? Даже Давид, всегда такой спокойный, храбрый, приходил в ужас. И не только Давид и Марк жили в таком бесконечном мучительном ожидании. Вместе с ними страдало и все население округа. На мольбоа это отражалось заметнее всего казалось, будто оно никак не может оправиться от продолжительной тяжкой болезни, которая приостанавливает общественную жизнь. Такое положение вещей как нельзя лучше благоприятствовало антисемонистам, которые успели уже оправиться от опасной для них находки в бумагах отца Филибена. Понемногу, благодаря тягучему формализму, благодаря ложным известиям, распространяемым о таинственном ведении следствия, они снова уверовали в возможность торжества их партии и предсказывали полное поражение симонистов. Гнусные статьи маленького бумонца снова наполнились ложью и клеветою. Во время торжества в честь святого Антония Подуанского, отец Феодосий позволил себе в проповеди намекнуть на близкую победу истинного Бога над проклятым племенем Иуды. На улицах, на площадях, замелькал опять брат Фульгентий. Он проносился, как вихрь, деловитой походкой, с ликующим лицом, как будто он участвовал в апофеозе и выступал вперед торжественной колесницей. Что касается брата Горгия, то конгрегация, находя его слишком неосторожным, старалась по возможности удерживать его в стенах монастыря, опасаясь, однако, удалить его совершенно, как удалила отца Филибена а Горгий отличался беспокойным нравом. Ему нравилось всюду показываться, изумлять людей величием своей святости, рассуждать открыто о своем единении с небом. Два раза он наделал много шума тем, что бил по щекам детей, которые, выходя из его школы, позволяли себе шалости. Такое резкое проявление благочестия совершенно смутило мэра Филиса, человека действительно наважного Так что он счел даже необходимым вступиться за интересы церкви. Вопрос этот был подвергнут рассмотрению на одном из заседаний городского совета, где присутствовал идорас, потерявший еще больше голосов. Но он продолжал соблюдать осторожность в действиях, потому что и теперь не переставал мечтать о звании мэра. Если только дело Симона примет благоприятный оборот, он вновь будет избран громадным большинством а пока уклонялся от разговоров, касавшихся этого человека, и держал язык за зубами. Дарас всегда приходил в волнение, когда замечал, что монахи и паторы начинают ликовать в мульбуа, точно вновь одержали победу. Как ни тревожно были получаемые Марком известия, он ни за что не хотел расстаться со своей надеждой. Он находил теперь хорошую поддержку, в геройской преданности своего помощника Миньо, который с каждым днем привязывался к нему все более и более, разделяя его нелегкую долю, исполненную лишений и борьбы. В душе этого человека произошел удивительный переворот, который ясно указывал на медленное влияние учителя на ученика. В начале упорство, постепенное перерождение и, наконец, поклонение – Раньше никто бы не поверил, что в минье кроются задатки настоящего героя, каким он оказался впоследствии. Во время процесса он вел себя очень загадочно, обвиняя Симона, стараясь прежде всего выгородить самого себя. Казалось, что он занят лишь своим повышением. От природы ни злой, ни добрый, он, смотря по тому, как сложились бы обстоятельства, мог сделаться или дурным, или хорошим. В это время подоспел Марк, человек с ясным умом и сильной волей, который должен был неотразимо повлиять на эту ясную душу, сделать ее прекрасной, обратить ее к истине и справедливости. Вывод получился блестящий. Достаточно примера, достаточно, чтобы нашелся один герой, за ним появятся и другие из огромной и мрачной народной толпы. В течение этих десяти лет, Миньо два раза предлагали место преподавателя в соседней сельской школе, но он отказался, предпочитая остаться возле Марка. Привязанность его к этому человеку возросла до того, что он, как верный ученик, выражал готовность не уходить от него никогда, дождаться победы или поражения вместе с учителем. Вначале, в силу своего осторожного выжидания места, он все откладывал женитьбу но потом решил остаться холостяком. Он говорил, что теперь уже поздно, что ученики вполне заменяют ему семью. К тому же он столовался у Марка, где его принимали как родного. Он смотрел на их семью как на своих близких, испытывал всю сладость семейного согласия, которое становится все прочнее по мере того, как люди начинают чувствовать и думать одинаково. Когда между супругами стало постепенно обнаруживаться разногласие, ему, как постоянному свидетелю, тяжело было следить за этим разрывом. Со времени ухода Женевьевы он был неутешен. Не желая увеличивать хлопот в грустном доме, лишенном хозяйке, он обедал теперь в соседнем маленьком ресторане. Но к Марку он относился с двойным участием, старался утешить его в несчастьях. Если он не навещал его теперь каждый вечер после обеда, то это объяснялось его чуткой осторожностью, желанием оставить его вдвоем с дочерью, которая одна могла его успокоить. Он стушевывался также и перед мадемуазель Мазелин, которая могла бы быть гораздо полезнее покинутому мужу и привычной рукой сестры милосердия перевязать его раны. Когда же он замечал, что Марк становится чересчур мрачным и изнемогает от своей душевной муки, Он не находил лучшего средства вызвать в нем снова надежду и бодрость, как раскаиваясь в своем прежнем показании во время процесса Симона и обещая в следующий раз открыто провозгласить на суде всю правду. О да, теперь он может поклясться в невиновности Симона, так как он сам убедился в этом, благодаря потоку света, озарившему его воспоминания». Тем временем медлительность кассационного суда продолжала ободрять ужасную партию антисемонистов, и они прибегли еще раз к жестокой клевете на Марка, которого необходимо было уничтожить, чтобы разгромить светскую школу и обеспечить торжество школы братьев. Упустить благоприятный случай значило бы навлечь на клерикалов неотразимую беду, нанести смертельный удар конгрегационной школе отнять у нее право воспитывать и подготовлять для своих целей молодые поколения. И вот однажды утром по Мальбуа пронесся слух, что мадемуазель Мазелин и Марк спят в одной комнате, смежной со спальней Луизы, и даже не закрывают двери. Прибавлялись возмутительные подробности, говорили о неслыханном бесстыдстве. Разгоряченные умы католичек изощрялись в изобретательности. Однако клевета не удавалось, потому что не было никакой возможности найти подставного очевидца. Подробности зачастую совершенно противоречили друг другу и лишь яснее доказывали всю низость лжи. Предвидя возможность скандала, Миньё в сильном волнении решил предостеречь Марка. И на этот раз учитель не в состоянии был ответить на такое поношение холодным молчаливым презрением. Он провел целый день в страшной борьбе. Сердце его разрывалось на части при мысли о новой жертве, которую он должен будет принести ради своего дела. Когда наступили сумерки, решение у него было уже принято. Он по привычке направился в свой садик, где каждый вечер проводил час-другой в мирной беседе с мадемуазель Мазелин. Учительница была уже в саду, она сидела возле кустов сирени. Лицо ее было задумчиво, грустно он сел против нее и несколько секунд смотрел на нее, не говоря ни слова. «Мой бедный друг», сказал он наконец, «у меня большое горе, и я хочу облегчить свое сердце, прежде чем сюда придет Луиза. Нам нельзя больше видеться здесь каждый день. Я думаю, что благоразумнее всего будет вообще воздержаться от каких бы то ни было сношений. Вы понимаете, что я прощаюсь с вами серьезно. Нам необходимо расстаться, мой друг». Она выслушала его, не выразив ни малейшего удивления, точно знала вперед, что он ей скажет. А затем ответила твердым, но печальным голосом. «Да, мой друг, я сегодня сама пришла сюда, чтобы проститься. Вам не придется меня уговаривать. Я точно так же сознаю необходимость разлуки. Мне все рассказали. Против такой подлости у нас нет иного орудия, как полное самоотречения. Наступило долгое молчание, кругом царила тишина, день медленно угасал, желтофьёль наполнил воздух ароматом, а трава на лужайке, истомлённая за день солнцем, освежалась в вечерней прохладе. Марк заговорил вполголоса, как будто думая вслух. Все эти несчастные, опутанные ложью и лишённые простого здравого смысла, не могут спокойно смотреть на отношения мужчины и женщины, Чтобы не приплести к ним какой-нибудь грязной выдумки, мысль о греховности человека развращает все. Женщина это сам дьявол, одно ее прикосновение уничтожает и нежность, и привязанность, и дружбу. Я почти предвидел то, что могло случиться, но старался не обращать на них внимания, не желая доставить им удовольствия, что замечаю их козни. Но если я лично мог бы отделаться простым презрением к этой клевете, то она все-таки оскорбляет вас, мой друг, и затрагивает в особенности Луизу. И вот они торжествуют новую победу. Им удалось прибавить ко всем нашим несчастьям еще новую печаль». Эти слова сильно взволновали мадемуазель Мазелин. «Для меня это несчастье очень тяжело. Я не только лишаюсь приятной вечерней беседы, но теряю возможность быть вам полезной. Мне тяжело и грустно думать, что я оставляю вас теперь еще более одиноким и несчастным. Простите мне мое невольное тщеславие, мой друг, но я была искренне счастлива, помогая вам в вашем деле, сознавая, что я могу служить вам утешительницей и опорой. Теперь я постараюсь только думать о вас, одиноком, покинутом, лишенном даже подруги. В самом деле, какие есть скверные люди». Марк с трудом скрывал свое волнение. «Они именно этого и добивались, оставить меня одиноким, заставить покориться, лишив всякой привязанности. Признаюсь вам, это единственная рана, от которой я действительно страдаю. Все остальное, все их открытые нападки, обиды, угрозы, все это только разжигает и укрепляет во мне потребность в истинном мужестве». Но сознавать, что из-за меня не щадят также и моих близких, видеть, как их бесчестят, оскорбляют, как на эти жертвы обрушивается вся жестокость позорной борьбы, это наводит на меня такой ужас, что я становлюсь малодушным. Они отняли у меня жену, теперь разлучают меня с вами и скоро кончат тем, что лишат меня и дочери. Мадемуазель Мазелин, глаза которой наполнились слезами, остановила его. «Осторожней, друг мой, идет Луиза». «Мне нечего ее остерегаться», — сказал он порывисто. «Я ждал ее, она должна все узнать». И когда девочка, весело улыбаясь, подошла и уселась между ними, отец сказал ей. «Дорогая моя, ты нарвешь сейчас букетик для мадемуазель». Мне хотелось бы, чтобы у нее были наши цветы, прежде чем я запру на замок дверь, ведущую в ее сад. Ты хочешь запереть дверь на замок? Но зачем, папа? Потому что мадемуазель Мазелин перестанет сюда приходить. У нас отымают нашего друга, как отнили твою мать». Лицо Луизы приняло серьезные сосредоточенное выражение. Все молчали. Она посмотрела на отца, потом на мадемуазель Мазелин. Она не задала ни одного вопроса, но казалось, что она все понимает. На лицо этой неполитам развитой девочки легли легкие тени, в глазах светилась тихая грусть. «Я сделаю букет», ответила она наконец, «и ты, отец, передашь его мадемуазель Мазелин». И пока девочка, выбирая самые лучшие цветы, ходила взад и вперед вдоль клумбы, Они провели вместе еще несколько минут, полных грусти и очарования. Они больше не разговаривали, но обмен мыслей продолжался. Они без слов понимали друг друга, оба занятые думай о счастье будущих поколений, о примирении враждующих, о женщине, образованной и свободной, освобождающей в свою очередь мужчину. Между ними была полная солидарность, исключая любви. Это лучшее, что может подарить дружба двух существ – мужчины и женщины. Он был ее братом, она была его сестрою. И ночь, надвигаясь все ближе и ближе на благоухающий сад, вливала в их изболевшие души живительную отраду. «Отец, вот букет! Я связала его стебельком травки». Мадемуазель Мазелин встала, и Марк отдал ей букет. Затем все трое направились к двери. Когда они дошли до нее, то остановились, постояли с минуту, все еще не говоря ни слова, точно радуясь, что они могут еще затянуть минуту разлуки. Наконец Марк распахнул двери стежь. Мадемуазель Мазелин прошла в свой сад, оглянулась и посмотрела в последний раз на отца, которого обнимала дочь, спрятав свое лицо у него на груди. «Прощайте, друг мой», – проговорила учительница. «Прощайте, друг мой», – ответил Марк. Это были последние слова. Дверь медленно затворилась. Затем с обеих сторон осторожно задвинули засовы, но они заржавели и издали короткий жалобный звук. Этот звук навеял еще большую грусть. Все было кончено. Доброта и дружба были убиты слепою ненавистью. Прошел еще месяц. Марк остался вдвоем с дочерью. Он чувствовал, как одиночество и заброшенность подкрадываются к нему все ближе и ближе. Луиза продолжала посещать уроки мадемуазель Мазелин, которая, преследуемая любопытными взглядами учениц, старалась обходиться с нею, как с другими, не отдавая ей никакого предпочтения. Девочка уже не оставалась у нее после занятий, а тотчас же возвращалась домой, Чтобы готовить уроки с отцом. Встречаясь на улице, учители и учительницы обменивались простым поклоном и ограничивались разговорами, имевшими прямое отношение к исполняемым ими обязанностям. Такое поведение было тотчас же замечено, и в Мальбоа каждый выражал по этому поводу свои догадки. Люди благоразумные были очень довольны, что они сумели сразу положить конец, распущенный на их счет низкой клевете но зато другие издевались и торжествовали. Это еще ничего не доказывает, что они соблюдают приличие перед людьми. Кто запрещает влюбленным видеться по ночам? И если только у девочки чуткий сон, можно себе представить, чего она наслушается. Когда Марк узнал через миньо эти новые подлые сплетни, на него напало страшное уныние. Бывали дни, когда мужество его ослабевало. Чему обращать жизнь в мучение, отказываться от счастья, если никакая жертва не удовлетворяет злого врага? Никогда еще одиночество не казалось ему столь горьким и невыносимым. С приближением ночи, когда он оставался вдвоем с Луизой в холодном опустелом жилище, его охватывало непреодолимое отчаяние при одной мысли, что может настать день, когда он потеряет и этого ребенка и у него не останется ни одного любящего, дорогого ему существа». Девочка обыкновенно сама зажигала лампу и садилась за приготовление уроков. «Папа, прежде чем я лягу спать, я хочу еще раз повторить урок истории», — говорила она. «Хорошо, моя дорогая, работай». На него ночная тишина пустого дома наводила беспокойство. Марк не мог продолжать поправку ученических тетрадей. Он встал и тяжелыми шагами ходил из угла в угол по большой комнате, словно желая схорониться во мраке, наполнявшем комнату. Лампа под абажуром освещала лишь небольшое пространство. Проходя мимо дочери, он наклонялся над нею и со слезами на глазах целовал ее волосы. «Папа, что с тобою?» – спрашивала она. «Ты все еще горюешь». Порою на ее лоб падала горячая слеза.